Глава 10. Я даже растерялась. Такое впечатление, что я на сутки опоздала с доставкой миллиона долларов. И Темнов все глаза просмотрел в ожидании. Я пришла вовремя. Осторожно напомнила ему о том, что с моей стороны никаких косяков нет, и нечего тут злиться. У вас ко мне что-то срочное? отдали сиечкина подойди-ка сюда не предвещающим ничего хорошего ласковым голосом позвал босс я ненавижу триллеры и фильмы ужасов видела их за свои двадцать два всего пару тройку но клянусь тон темного, мне же Иваних напомнил и кровь застыла в венах от ужаса именно так разговаривали маньяки заманивая жертву в темный уголок. Медленно, стараясь не показывать панику, я на негнущихся ногах двинулась к столу, и как только подошла, бос пустил по столешнице телефон, нажав на воспроизведение видео. А там, а там я во всей своей красе, не стесняюсь в выражениях, рассказываю о достоинствах смтема. И выдвигаю предложение, как именно нужно его за них вознаградить. В глазах потемнело. Уши заложило. Звуки доносились как сквозь вату. Боже, кто-то меня знатно подставил. За что? К страху прибавился жуткий стыд, и краска залила лицо. У тебя очень богатое воображение, лисичкина. У меня даже съёжилось всё. Как только я себе представил твой подарок, с нескрываемым сарказмом продолжил уничтожать меня босс. Но может, все таки у тебя есть этому объяснение? Может, я все неправильно понял, и ты расскажешь мне, как дело было на самом деле? Я бы обязательно рассказала, если бы знала, что именно мне сейчас поможет и могла бы вымолвить хоть слово, но я не могла и не знала. А еще со мной прямо в ту минуту грозился случиться первый в жизни приступ панической атаки. Я пыталась пропихнуть воздух в легкие, но у меня не очень хорошо получалось делать это, казалось бы привычное дело. Пауза затягивалась. Я готова была рухнуть на пол, Но как ни странно, на помощь пришел Генрих. Он выскочил откуда-то из-за ноутбука темного, подбежал к краю стола и, встав на задние лапы, протянул ко мне передние. Зловеще подмигнул и защелкал зубищами, издавая леденящие кровь звуки. Клянусь, так и было. В общем, клин вышел клином. Отшатнувшись от стола, Я наконец наполнила легкие живительным кислородом и обрела дар речи. Все не так, как выглядит, Семён Степанович. Прозвучало как в дешёвой мелодраме. Но тут уж ничего не попишешь. Я вам сейчас все объясню. Дальше я рассказала ему о вреде совместного употребления лекарственных средств типа успокоительного и обезболивающего одновременно с алкоголем. И попросила понять и простить. Темнов не проникся. Не утруждайся больше, Лисичкина. Мне все ясно, что у пьяного на языке, то у трезвого у умия, заявил. И я была с ним полностью согласна. Я ведь действительно делилась с коллективом своими мыслями и мечтами, и то, что какая-то с... курица их слила боссу, не делает их менее кровожадными. Я была не в себе, неумышленно это все... мне глубоко фиалетова лисичкина. Под воздействием чего-то мечтала заняться членовредительством в буквальном смысле этого слова. Ответь мне только на один вопрос. Тебе нужна эта работа? Сердце и душа вопили: "Нет". Подавись своей работой, а разум им возражал: очень нужна, денег нет. Во второй половине января суд, надо платить адвокату. Ты в долгах, как в шелках Кира. Сядешь на шею Герде Генриховне. Очень разум победил. И ответила я твердо, хоть и подозревала подвох в вопросе. Тогда предлагаю сделку. Сейчас ты идешь в отдел кадров и заявляешь Половинкиной, что выбрала в босса меня. Потом вернешься сюда, и мы с тобой отправимся за костюмом, потому что на корпоративе ты будешь моей снегурочкой. И от меня не отойдешь ни на шаг. Зачем ему это все? Я просто недоумевала. Правда, что ли, спор? А завтра прямо с утра мы с тобой уезжаем на две недели в мой загородный дом. Но это уже край. Может, он еще и ошейник на меня наденет с поводком? Вы в своем уме? Хотите меня принудить? Взять в сексуальное рабство? Заикась от негодования, спросила. Темно заржал так искренне, что мне даже обидно стало. Спустись с небес, лисичкина. Нафига ты мне сдалась? Будешь моей служанкой на все новогодние каникулы, а то я дом купил, а прислугу обзавестись не успел. Ничего себе. Большего унижения я и не ожидала. Действительно, раскатала губу. Это, наверное, розина разговоры. Завели меня не в ту степь, что я возомнила о себе. Какой-то колкий комок пережал голосовые связки, и я сжала кулаки, пытаясь привести их в порядок, а глаза сами отыскали Генриха, который в это время гадил прямо на столе босса. И уцепились за эту картину, как за якорь. Похоже, что такими темпами крысы, а особенно кудрявые рексы, вскоре станут моими любимыми животными. Вид откладывающего горошки Генриха умиротворял. Двадцать первый век на дворе, Семён Степанович. Вы, вы умели предлагать мне такой унизительный договор. Для подбора обслуги существуют клининговые фирмы, а принуждать меня незаконно. Ну, можешь подать на меня в суд, Лисичкина. Темнов многозначительно посмотрел на телефон, и я вздрогнула. Только не еще один суд. Тем более с такими доказательствами я мгновенно сдулась. Сложно отстаивать свои права, когда виноват. За что вы меня ненавидите? Устало спросила, четко осознавая: выхода-то у меня нет. А ты не догадываешься? Нет, я не догадывалась. Но он спросил таким тоном, Как будто я просто обязана была это сделать.